151. Диалектика истории показывает, что каждое данное общественное явление в спирали времени заменяет своей противоположностью. Первым явлением полюсности, вызванной к существованию, тот, кто управляет событиями, должен встать или подняться над явлением полюсности, и зная неизбежный закон противопоставления, направлять колесо закона бесстрастно и умелой рукою, не вовлекая сознание своё в очередной фокус явления, к какому бы полюсу оно ни принадлежало. Чтобы овладеть и управлять явлением, надо встать над ним, в центре стержни спирали противоположных явлений полности. Так поступают владыки. Так поступает мудрость. так поступает истинный воршть. Это и значит быть на гребне волны. Если сознание не может оторваться от очередного полюса, оно подпадает под волну и сметается вместе с явлением, заменяемым его новый, неизбежный идущий противоположность. Чтобы управлять, нужно быть в жизни и надо встать вне её, вне притяжения её полюсов. вовлекающих в свое течение слабое сознание, подобно воронке. Солнце светит над добрыми и злыми. Царство мое не от мира сего, мира земных противоположений и противоречий. Значение спокойствия и равновесия в том, что они поднимают сознание не волнами внешних условий, в полюсности своей уявляемых.